Но со временем эта неприязнь к Розе смягчилась. И благодаря своей дивной красоте и приятному запаху она стала мало-помалу приобретать расположение христиан. Прошло несколько столетий, и святые отцы, забыв о значении розы в период упадка Рима, объявили ее райским цветком и посвятили даже Пресвятой Богородице. Тогда с Розой начало соединяться множество священных и исторических сказаний. Так, например, В одном из них сообщалось, что святая Доротея, растерзанная дикими зверями в Колизее, посылала антиохийскому архиепископу Феофилу среди зимы с ангелом розу. Святой Доминик, желая быть угодным Богу, искаловал себя терниями, которые превратились в розы. Что архангел Гавриил, взяв белых, желтых и красных небесных роз, сделал из них три венка для Пресвятой Богородицы. Венок из белых роз обозначал ее радость, из красных ее страдания, а из желтых ее славу и так далее. Впоследствии древнегерманские живописцы любили изображать богоматерь с младенцем в обрамлении трех венков из роз, каждый венок с вышеуказанным значением. Некоторые из картин сохранились и до сего времени. Одну из них можно видеть в церкви немецкого городка Вельгейма а другую в церкви французского городка Кальмара. Последняя носит название Пресвятая Дева Мария в розовом кусте и считается одним из замечательнейших образцов древнегерманской живописи. Белые розы назывались в то время розами Магдалины, потерявшими будто бы свой прежний цвет от пролитых над ними Магдалины слез раскаяния. В одной из легенд о кресте Спасителя говорится о моховой розе, которая возникла будто бы из капель крови Христовой, упавших на находившейся у подножия креста мох. Эта струившаяся по кресту кровь, согласно преданию, собиралась ангелами в золотые чаши, но несколько капель случайно упали на мох, быстро поглотивший их, чтобы уберечь от осквернения. Из этих-то божественных капель и выросла, Чудная красная маховая роза, ярко-кровавый цвет, который должен служить нам вечным напоминанием о пролитой за наши грехи крови. В католических легендах розой иногда служат небесной защитницей добрых дел. Одна из них повествует о святителе Николае. Когда он однажды среди страшно студенной зимы будто нес взятый в монастыре хлеб, чтобы накормить им бедных, и был остановлен строгим настоятелем монастыря, то хлеб превратился в роза в знак того, что доброе дело, приятное самому Господу. Аналогичные сказания существуют о римско-католических святых святой Елизавете Тюрингенской, святой Радегунде и святой Козильде. Начиная с Средних веков с золотой розы, усыпанной драгоценными камнями, папы увековечивают выдающуюся добродетель. В день, именуемый Доминика ин Роза, воскресенье роз, папа благословляет такую розу в присутствии собрания кардиналов в церкви святого Петра, окуривает ее фимиамом, окропляет святой водой и посылает цветок обычно тому царственному лицу, которое за истекший год оказалось наиболее достойным. Обычью этому положено начало в XI веке, по-видимому, папой Львом IX. Изготовление такой розы обходится папе в колоссальную сумму. Право ее делать обычно наследуется художниками одной и той же фамилии и является величайшим почетным. Долгое время это право принадлежало семейству Сантелли, ведущему свою родословную с XIV столетия. Семья жила постоянно в одном и том же доме, близ Ватикана, и когда умер старший из этой семьи Пьетро Сантелли, его похороны были устроены на таком высоком уровне, что жители Рима никак не могли себе представить, что хоронит простого ремесленника, а не какое-нибудь знатное лицо. На похоронах присутствовали все кардиналы и епископы, при том в самых торжественных ярко-красных облачениях. Что касается самой розы, то она сделана крайне оригинальной. Стебель ее из чистого золота имеет в длину около 120 сантиметров. Большой цветок состоит из отдельных лепестков, на которых выгравированы имя папы и различные добродетели того лица, для которого роза предназначается. Кроме того, на листьях блестят бесчисленные крошечные бриллиантики, изображающие небесную росу. Эту громадную ветку прежде укладывали в изящный футляр, обитый внутри голубым атласом, а снаружи выложенный инкрустациями в виде прелестных серебряных роз. Но после того, как папе в 1892 году, когда он переслал золотую розу португальской королеве Амалии, пришлось заплатить еще громадную сумму за дорогой футляр, он решил впредь быть экономнее, и розу стали обертывать только в шелковый платок и укладывать на подстилки из ваты в простую коробку. Церемония поднесения папского подарка отличается большой помпезностью. Парадный придворный экипаж, украшенный гирляндой из живых или искусственных белых роз, стоит в ожидании депутатов папы у вокзала. Во дворе дворца знатные гости той королевы или короля, которые подносятся роза, встречаются барабанным боем полка, выстроенного в парадных мундирах. Затем старший из папских послов В высоко поднятой руке несет розу до приемной залы, где кладет ее на приготовленный с этой целью столик, покрытый белой шелковой скатертью. Вслед затем дворцовый епископ служит молебстве, на котором присутствует королева, сидя под белым балдахином. Все отправляются в тронную залу, и здесь ее величество садится на стоящее на возвышении кресла. Рядом с ней занимает место старший посол, младший же, стоя перед ней, громким голосом читает послание папы.